Сцена вторая. Там же комната в замке. Входят король, королева, Розенкранц, Гильденстерн и Свита. Король. Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн. Помимо жажды видеть вас пред нами, заставила вас вызвать и нужда. До вас дошла уже, наверное, новость, как изменился Гамлет. Не могу сказать иначе, так неузнаваем он внутренне и внешне. Не пойму, какая сила сверхотцовой смерти произвела такой переворот в его душе. Я вас прошу обоих, как сверстников его со школьных лет, узнавших коротко его характер... пожертвовать досугом и провесть его у нас. Втяните принца силой в рассеяние и в обществе с собой, где только будет случай, допытайтесь, какая тайна мучает его, и нет ли от нее у нас лекарства. Королева. Он часто вспоминал вас, господа. «Я больше никого не знаю в мире». Кому б он был так предан, если вам не жалко будет выказать любезность, и ваше время можно посвятить надежде нашей и ее поддержке, приезд ваш будет нами награжден по-королевски. Розенкранц. У величеств ваших вполне довольно августейших прав, чтоб волю изъявлять не в виде просьбы, а в повелении». Гильденстерн, и однако мы, горя повиновением, повергаем свою готовность к царственным стопам и ждем распоряжений. Король, спасибо, Розенкранц и Гильденстерн. Королева, спасибо, Гильденстерн и Розенкранц. Пожалуйста, пройдите тотчас к сыну. Он так переменился. Господа! Пусть кто-нибудь их к Гамлету проводит. Гильденстерн. Дай Бог, чтоб наше общество полней пошло ему на пользу. Королева. Бог на помощь. Розенкранц, Гильденстерн и некоторые из свиты уходят. Входит Полоний. Полоний. Послы благополучно, государь. Вернулись из Норвегии. Король. Ты был всегда отцом благих вестей. Полоний. Был, государь, не так ли? И останусь. Я долг привык блюсти пред королем, Как соблюдают душу перед Богом. И знаете, что я вам доложу? Что либо этот мозг уж не годится в охотничьи щейки, Либо я узнал причину гамлетовых бредней. Король. О, не тяни, не терпится узнать. Полоний. Сперва аудиенцию посольству, А мой секрет на сладкое к нему. Король. Так сделай милость, выйди к ним навстречу. Уходит Полоний. Он говорит Гертруда, что нашел, На чем ваш сын несчастный помешался. Королева. Причина, к сожалению, одна. Смерть короля и спешность нашей свадьбы. Король. Увидим сами.